«Если ты заставишь меня еще раз повторить вопрос, то сильно пожалеешь об этом», — размеренно проговорил он. Да ли он не знал, что увидела девушка в глазах Рони, но она почему-то стремительно побледнела и робко кивнула, показывая, что слова имперца услышаны. «Я просто постучалась», — испуганно затараторила она, — Туман позволил мне добраться до них незамеченной. Этим глупцам надо было нашинковать меня стрелами, но на карауле стоял какой-то юнец. Он открыл дверь, а может, уже наглотался к тому моменту тумана или слишком пристально глядел во мглу за окнами. У этого тумана есть особенность. В него нельзя смотреть долго и дышать им, иначе ты станешь... чрезмерно доверчивым. «Почему ты не напустила тумана сразу внутрь крепости?» полюбопытствовал Рони. «Это же так логично и намного безопаснее. Глупо давать врагу возможность подготовиться к нападению». «У меня не хватило сил», — совсем тихо призналась Мия. «У меня не первый уровень, всего третий. Меня вообще не хотели брать сюда, но потом передумали...» Из-за редкой специализации. — Третий? — Ронни поморщился. — Чем же думали твои командиры, когда позволили активировать заклинание? Они должны были понимать, что ты не справишься. — Я сама! — еще тише выдохнула девушка. — Без спроса. — Это был такой замечательный план. Я думала, что справлюсь, но... Голос Мии дрогнул и затих. Арони недовольно покачал головой и без малейшего сочувствия заметил: Если бы нечто подобное сотворил кто-нибудь из моего рода, я бы приказал его казнить или собственноручно выпорол бы до полусмерти. Ты ведь сорвала им наступление, — Полагаю, твоих сил не хватило и на защиту императорских войск от действия тумана, так? — Да. Две крупные слезинки выкатились из глаз девушки. Она шмыгнула носом и продолжила. Когда, — Когда я поняла, что натворила, то сразу же бежала, иначе меня бы вздернули на ближайшем дереве. Благо из-за тумана воцарилась такая неразбериха, что это не составило труда. — Почему ты не сняла заклятие? — сухо осведомился Рони. Это самый логичный шаг — ликвидировать все последствия своей глупости самостоятельно. — Но тогда меня бы все равно казнили, — резонно возразила Мия. Или сотворили бы, что похуже. В пятом роду не прощают подобных промахов. Поэтому я решила, что сама завоюю крепость, кину ее к ногам императора, и тогда он простит меня, победители не судят. А почему туман медленно поднимается вверх, в лес со своими вопросами дареон и почему он сразу не проник в замок? Потому что я была за его пределами, пояснила Мия, распространение тумана зависит от местоположения мага, его вызвавшего. Честно говоря, я сама еще плохо разобралась во всем этом. Например, я была уверена, что туман сразу проникнет в крепость.